Глава 54 Где-то в море шпалы были тверды, как камень, рельсы черны, невзирая на колесную полировку, а земля пот и между ними очень холодна. По таким путям ехал Мидас Случись некому богу, небожителю, сведущему в охоте на кротов приметить его в то время, он был бы поражен скоростью состава. Медас мчал по мерзлым рельсам в ритме «шакочашек», подходящим скорее для жаркой погони, чем для выслеживания и охоты. Ни одной мульдиварпы поблизости видно не было. Наш воображаемый наблюдатель наверняка решил бы, что при данных обстоятельствах поезду лучше сбавить скорость и потише греметь колесами. На корме Медаса капитан, держа в механической руке следящее устройство, Попеременно взглядывала то на его экран, то на горизонт. Последний был скрыт мрачными серыми облаками. На первом танцевала одинокая красная точка. «Мистер Мбенда!» — сказала капитан. И он взял курс на правый борт. «Переводникам переводить!» И те перевели, последовательно проведя поезд через несколько стрелочных переходов так, что огонек на экране радара снова оказался прямо по курсу. Когда капитан не была занята наблюдением за неумолимой точкой на экране, она читала книги о философиях, перечитывала мемуары и мысли и размышления тех редких капитанов, кому довелось поставить в своей погоне финальную точку. Делала заметки на полях. Что происходит, когда уклончивая концепция, на которую ведет охоту человек, попадается? Трижды дьявольский быстрый зверь, за которым они гнались, стремительно зарывался на такую глубину, где его нельзя было обнаружить, низводя свою сияющее в теснины, недоступные механизму капитана Напхи. И трижды после многодневных скитаний, непрерывно наблюдая экран, включенный на полную мощность, но не забывая и об иных, более традиционных методах поиска кротов, она его находила. Во второй раз, когда они потеряли, а затем нашли сигнал, означавший Большую Тальпу, далеко-далеко на горизонте был замечен земляной холм. Сначала пыль столбом взметнулась к небу, заставив всех онеметь от изумления. А когда все улеглось, то на горизонте осталась настоящая гора Земли. «Жалко, парнишка не видит», — вздохнул Фремла. «Я слыхал, что он раздобыл ей эту штуку. Ему бы понравилось». Никто не ответил. Погоню никто не отменял. Кротобои оставались кротобоями. Они делали свои умозаключения, полагаясь на свои навыки и охотничье чутье. С той только разницей, что теперь философия капитана Напхи оставляла еще электрический след, который подтверждал или не подтверждал их предположения. А еще раз или два у капитана, когда она со своим приемником, Был такой вид, словно она беззвучно повторяла какие-то слова, среди которых было и спасибо. Насмешник Джек шел под землей не так, как полагается нормальным мульдиварпом. Откуда он знает? Вслух недоумевал Вуринам. Ну вот как он узнает, что мы висим у него на хвосте? Почему он все время пытается сбежать? Так он интерпретировал необычную стремительность и уклончивость большого зверя. «Он давно уже дразнит капитана», — шептались другие. «Потому-то он ее философия». Но нам задавался еще одним вопросом. Как-то вечером, когда они огибали полусу льда, багровевшую в кровавом пламени заката, он, нервно вывернув карманы наружу и снова вставив их на место, обратился к доктору Фремла. «Как по-вашему, это не похоже на мошенничество?» Доктор наблюдал за подтасовкой сурков возле норы. Фремла ничего не ответил. Если Напхи возьмет Джека насмешника таким способом, продолжал Вуринам, не будет ли это мошенническим завершением ее философии? Разве можно облегчать себе путь, пользуясь тайным знанием? Как вы думаете, доктор? Фремло на ходу запустил комком бумаги в дерущихся сурков. Интересно, что бы сказал Шем? продолжил Вуринам. Вряд ли что-нибудь особенное, отозвался Фремла. Это же не утиль, верно. «Это просто большой крот!» Солнце село, пока они двое продолжали разговор о Шеме, а транспортное средство, лояльность которому они оба сохраняли за повременную оплату, нарезало спирали по пересекающимся участкам путей, постепенно сокращая расстояние между собой и объектом страсти своего капитана.